Но даже не ожидая завтрашней поездки, я мог бы, если бы позволили мне родители, торопливо одеться и уехать сегодня же, так чтобы прибыть в Бальбек в момент, когда забрезжит рассвет над бушующим морем, от солёных брызг которого я укроюсь в церкви персидского стиля. Но с приближением пасхальных катакций, когда мои родители обещали взять меня когда-нибудь в северную Италию, Вдруг мечты эти о буре, всецело наполнявшие моё воображение, так что я не хотел видеть ничего, кроме всё выше вздымавшихся волн, ото всюду набегавших на самый дикий, какой только можно представить себе берег, подле крутых и морщинистых, словно старые утёсы церквей, с башен которых раздавался бы крик морских птиц, вдруг мечты эти заменились у меня совсем другой мечтой. затмевавший их, отнимавший у них всякую прелесть и исключавший их, ибо они были противоположны ей и могли бы лишь ослабить ее действие мечтой о весне, пестрой, как восточный ковер, не камбрейской, еще больно коловшей иголками свежих утренников, но той, что покрывала уже лилиями и анимонами луга Фьезоле, Я окружала Флоренцию ослепительным золотым фоном, подобным фоном на картинах Фра Анжелико. С той поры для меня имели цену лишь соленые лучи, запахи и краски, ибо изменение образов моей фантазии сопровождалось у меня изменением направления моих желаний и с той внезапностью, как это бывает иногда в музыке, полным изменением тона моей восприимчивости. Иногда же это перемена моего настроения обусловливалась простым атмосферным колебанием. И мне не нужно было дожидаться смены времён года, ведь часто весенний день забредает по ошибке в череду зимних дней. Он мгновенно вызывает перед нами образ весны, мы начинаем жить весенними чувствами, исполняемся желанием весенних удовольствий. Мечты, которым мы предавались, вдруг обрываются, и в испещренный вставками календарь счастья преждевременно вставляется листок, вырванный из другой главы. Но вскоре, подобно тем явлениям природы, из которых мы можем извлечь для наших удобств или нашего здоровья лишь случайную и весьма ничтожную пользу, пока наука не подчинила их нашей власти и не вооружила нас средствами вызывать их по нашему желанию, не зависящими больше от покровительства и благоволения случая грёзы мои об атлантическом океане и об Италии перестали всецело зависеть от смены времён года и колебаний погоды чтобы оживить их в себе мне стоило только произнести имена Бальбек, Венеция, Флоренция звуки которых мало-помалу впитали в себя все желания внушённые мне соответствующими местами даже когда мне случалось находить в книге имя Бальбек весной этого было достаточно чтобы пробудить во мне желание увидеть шторм на море и нормандскую готику даже в бурный и ненастный день имена Флоренция или Венеция наполняли меня желанием солнца лилий дворца дожей и церкви Санта-Мария-дель-Фьоре Но если имена эти навсегда поглотили в себе образ, составленный мной о соответствующих городах, то они подвергли его также глубокому изменению, подчинили его появление в моём сознании собственным законам. В результате они и приукрасили его, но в то же время лишили всякого сходства с тем, чем могли быть в действительности города Нормандии или Тосканы. И у мажай радости, доставляемой мне вымыслом, усугубили разочарование, постигшее меня во время совершенных мною впоследствии путешествий. Они преувеличили значение представления, составленного мною о некоторых пунктах земной поверхности, сообщив им больше своеобразия и сделав их вследствие этого более реальными. Я представлял себе тогда города, пейзажи старинные памятники искусства, ни как более или менее привлекательные картины, являвшиеся кусками однородного вещества,